Добро пожаловать в Класс Превосходства! Монолог Кэруизавы Кей В конце концов, даже после того, как я поступила в эту школу, совсем ничего не изменилось. Нет, возможно, у меня с самого начала не было намерения что-нибудь изменить. К лучшему или к худшему, оно оставалось таким же, как в то время. Причина этому очень проста. Я знаю себя лучше, чем кто-либо. Мои силы и мои слабости, я знаю их все. Я не знаю никого из парней или девушек, похожих на меня. Хоть и понимая это, я не думала меняться. Но это не имеет значения. Потому что я уже давно перестала воспринимать это как нечто пагубное. Потому что я сама желала этого. Приняв душ, находившийся в студенческой комнате, я посмотрела на свое отражение в зеркале, пока капельки воды стекали по моей коже. Сколько, ну сколько же раз я хотела разбить вдребезги это зеркало? Глядя на него, я каждый раз вспоминаю о своем ужасном прошлом. Внезапно почувствовав отвращение и головокружение, я быстро поставила руки на раковину и меня стошнило. Почему? Почему я смотрела на себя с таким взглядом? «За что? Почему я должна страдать? Почему, почему, почему?» Я повторяла себе этот вопрос бесчетное число раз. Слова, которые больше не имеют значения. Ведь минувшее не изменить. Я больше не могу изменить никого или ничего из своего прошлого. Бог был слишком жесток ко мне. Моя личность была уничтожена кошмарами того времени. Я потеряла свою юность, своих друзей и саму себя. Сейчас я должна исправить эту ошибку. Неважно, насколько они меня ненавидят. Это во всяком случае лучше, чем снова страдать. Да. Мне не нужна юность. Мне не нужны друзья. Самое важное, что я защищаю себя. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить свою безопасность. Я... Паразит. Слабое создание, не способное выжить само по себе. Добро пожаловать в класс превосходства. Глава первая. Мирные деньки внезапно. Вступление. От лица Яна Коджи. С тех пор, как мы покинули необитаемый остров, минуло уже три дня. На роскошном круизном лайнере, который отыскала школа, наконец установилась мирная атмосфера. все таки ученики преодолели трудные испытания, многие могли потерять рассудок. К концу экзамена некоторые парни лишь немногим отличались от животных. Наблюдая за бесцельно гулявшими по палубам девушками, ребята стали рассчитывать на приятное времяпрепровождение. Ведь это тот самый корабль, где можно потерять себя в сказочном мире и забыть обо всем плохом. Неудивительно, что кто-то находил здесь свою любовь. Я уже слышал несколько историй о том, как ученики стали встречаться на этом круизе. Новые пары появлялись каждый день. Правда, что-то подобное вряд ли коснется меня, так что я продолжаю коротать время в одиночестве. Для меня после экзамена ничего не поменялось. Нет, не так. Возможно, окружение стало другим. Как бы то ни было, у этой школы есть одна особенность, которая отличает ее от остальных. «Связь с внешним миром до выпуска запрещена!» Это правило было единственной причиной, почему я поступил сюда. Чабашира сенсей поведала, что сейчас кое-кто извне пытается связаться со мной. Более того, она шантажирует меня принудительным исключением, если я не помогу ей попасть в класс А. Получилась бы глупая ситуация, если бы меня исключили, так что мне пришлось считаться с ее словами. Вдобавок, я не могу проверить, говорила ли она правду, поэтому решил лишний раз не рисковать. Но это не значит, что она может угрожать мне вечно. Сначала я соберу достаточную информации и затем сделаю первый шаг. В голове шевельнулась мысль «Достань их первым, прежде чем они достанут тебя». Но подобные мысли появились лишь на мгновение. Вскоре я вернулся к своему нормальному пацифистскому мышлению. Если бы я только мог сдвинуть земную ось, то не беспокоился бы о таких тривиальных вещах. С этими мыслями я грезил в мире Драгон Болла. Сперва ученики переживали, что после завершения испытания на острове нас ожидает что-то более серьезное. Но ничего не происходило. Руиз был безмятежным, мирным и приятным. Поэтому все переключились на праздничное настроение, как и подобает во время летних каникул. Видимо, оставшаяся у нас неделя будет наполнена непрерывным блаженным отдыхом. Хм, ты был в своей комнате все это время? Обратился ко мне одноклассник по имени Хирата Йоски. Мне незачем выходить наружу, все равно не с кем проводить свободное время. Это неправда. У тебя есть Суду и Харикита. «Возможно, я могу считать Суду и Харикиту своими друзьями, но даже у друзей есть иерархия, где к людям внизу будут относиться иначе, чем к остальным. Когда друзья куда-нибудь собираются, они пригласят себя один раз из десяти. Я и есть тот человек, которого зовут лишь однажды». «Я думаю, ты заведёшь больше друзей, если будешь более настойчивым», отметил хирата «Он популярный парень, его все любят и поддерживают, а девушки сильно доверяют». У него есть подруга, Руизава Кей. Такой счастливый и удачливый парень никогда не поймет страдания одиночки вроде меня. Манера речи на Коджикуна также хороша. Тебе просто нужно начать общаться. Продолжил он. Я не нуждаюсь в подобном проявлении доброты. Мне не нужны слова девушек вроде «Эх, ты выглядишь достаточно популярным». Ведь когда я скажу «Тогда встречайся со мной», они ответят «Это будет весьма проблематично». Я не могу завести друзей или встречаться с девушкой, поэтому обречен проводить время в одиночестве, как сейчас. Я запланировал встречу с Каруизавой Сан сан в 12.30, чтобы вместе пообедать. Не хочешь присоединиться? Я уверен, будет весело, если ты пойдешь с нами. Только с Каруизавой? Не совсем. Будут еще три девушки, тебя это не устраивает? Признаться, сейчас я бы хотел поговорить с Каруизавой, но это может подождать. Будет сложно начать с ней разговор при других девушках. Кроме того, вряд ли мое присутствие сделает их обед веселее. Пожалуй, откажусь. Не думаю, что мы поладим с группой Каруизавы. После окончания триместра между одноклассниками установились достаточно прочные отношения. Сейчас я ни за что не смогу подружиться с кем-либо еще, Уже могу себе представить неприязнь Каруизавы ко мне. Хирата села рядом. «Понимаю, что у тебя нет особого желания, но я хочу, чтобы ты положился на меня». С таким славным выражением лица Хирата готов помочь в любое время и в любом месте. Я с благодарностью отказался от его предложения и помотал головой. «До обеда осталось всего 10 минут. Кажется, тебе пора идти». «Не нужно спешить. Да и кроме того, я думаю, что это весело вот так вот проводить с тобой время». Быстро ответил он. На первый взгляд можно подумать, что я просто пытаюсь выглядеть сильным, или еще оправдание. Но на самом деле я вполне доволен своим нынешним положением. Конечно, когда я впервые сюда попал, то думал, что смогу завести хоть сотню друзей. Но мне быстро пришлось поменять свое мнение. Хотя я все таки смог подружиться с тремя идиотами, а еще с Харикитой, Кушидой и Сакурой. В конце концов, моя школьная жизнь не так уж и плоха. Но человек по имени Хирата не мог так просто оставить одноклассника в одиночестве. «Тогда как насчет того, чтобы пообедать только вдвоем? Тебе это устроит?» Хирата сосредоточенно смотрел на меня. Похоже, он будет настаивать до самого конца. «Меня это устроит. Но тебе же нужно помнить и о Каруизаве, верно?» Все хорошо, я могу поесть с Коруизавой когда захочу. Но с тобой, Анокоджикон, у меня не так много возможностей поесть вместе». «Хороший человек вроде Хераты мог себе позволить не обращать внимания на то, что он так усердно приглашает другого парня на обед. На секунду я даже усомнился. Может, он из этих?» «Я не хочу, чтобы позже Каруизава меня ненавидела», — сказал я в очередной попытке вежливо отказаться от приглашения. «Всё хорошо. каруизава сам не будет на тебя злиться из-за чего-то вроде этого». «Нет-нет-нет. По-моему, Каруизава точно рассердится». Даже если она притворяется покорной возле хераты, она определенная из тех девушек, которые доминируют над остальными. Она что, не раскрыла эту свою часть Херате? Все выглядело так, будто хороший преподаватель милосердно пытается помочь негодному ученику. Все-таки я отменю обед с корой завысан. Он немедленно достал свой телефон и набрал ее номер. Я попытался остановить его, но Херата загородил мне обзор и добился своего. Мне лишь оставалось слушать, как он отменяет встречу. «Хотел бы ты развязать чего-нибудь конкретного?» Поинтересовался Хирата. «Я ем все что угодно, но хотелось бы обойтись без тяжелой пищи. На круизном лайнере было много ресторанов, меню в которых кардинально разнилось. Заказать можно что угодно, от рамена или гамбургера до блюд французской кухни. Тебя действительно все устраивает?» «Конечно. Пойдём на палубу. В любом случае, даже если это будут всего лишь снеки, Будет проще поесть там. Хирата открыл дверь и вытащил меня из комнаты. Айна Коджакун, спасибо за твое сотрудничество во время теста на острове. Извини, что не могу отблагодарить тебя должным образом. Ведь ты даже помог мне разыскать вора Нижнего Белья. Не благодари. Все почести принадлежат Хариките. Это она нашла вора. Это все правда. Но все равно хочу поблагодарить Айна коджи Ведь это он помог мне. Я хотел расспросить его об этом, из-за чего осмотрелся. Убедился, что никого рядом не было и спросил, «Ты вернул бельё Каруизаве?» «Да, в конце концов вором была и Кисана, так что она приняла его без особых проблем». Когда кто-то украл нижнее бельё Каруизавы Кей, отношения в классе между парнями и девушками стали особенно напряженными. Но Хирате удалось вернуть белье и найти вора. Я волновался о том, что могло произойти в столь деликатной ситуации. Кроме того, мне было интересно, как Хирата вернет украденное белье обратно и не закончится ли это чем-нибудь плохим. Он без труда это сделал и, наверное, уже на несколько шагов приблизился к зрелости. Выйдя из лифта, я увидел учеников, наслаждавшихся каникулами своей любимой одежде. Здесь находился бассейн, поэтому девушки смело надевали купальники. Напряженность после экзамена исчезла. Сдерживаемое мятежное желание школьников не пресекалось отчего они делали все что угодно. Нам даже не нужно платить за удобства, предоставленные школой, в том числе за еду и напитки. Сколько бы баллов у тебя ни было, все доступно бесплатно. Кроме, конечно, временного использования купальников и прочих плавательных принадлежностей. Мы подошли к переполненному ресторану и быстро заняли оставшиеся свободные места. Если честно, я хочу с тобой кое о чем поговорить. «Извиняюще» сказал Хирата, пока я смотрел меню. «Что такое?» Я не сомневался, что у него имелся скрытый мотив, поэтому он и был таким настойчивым. Я не жалуюсь, ведь раз он пожертвовал обедом с завой, чтобы пригласить меня, на это должна быть веская причина. Я не очень хороший слушатель, так что давай вкратце. Я хочу, чтобы ты был мостом между мной и Харики Тайсан. Думаю, она одна из наиболее важных персон класса D. И в будущем я хотел бы работать плечом к плечу вместе с ней. Теперь понимаю, в чем ему нужна моя помощь. Я кивал, пока он продолжал говорить. Даже на днях благодаря усилиям Харикити-сан, класс Д одержал неожиданную победу. и дух класса растет. Я думаю, что число учеников, кто положительно относится к Харикити-сан, также возросло, что является внушительным изменением дел. Согласен. Девушка по имени Харикита Сузуне, ученица класса D и по чистой случайности мой первый друг в этой школе. Вообще-то она одиночка и совсем не имеет друзей. Единственное в чем хороша Харикита, так это в учебе. У нее проблемы в общении с людьми. Зачастую в разговоре она стоит на слишком требовательной позиции, что доставляет проблемы. Прямо сейчас я чувствую, что сотрудничая вместе с ней, а также вместе со всеми остальными, мы сможем достичь класса C, класса B. И, наконец, класса Оптимистично заявил Хирата. Если бы я услышал эту историю от кого-либо другого, то обязательно бы проигнорировал ее. Но Хирата уже однажды поднимал вопрос о Хариките. Он сразу почувствовал ее потенциал. Я не ощущаю в нем никакой враждебности, от чего и не возражаю. Ведь задача на самом деле довольно пустяковая. Правда, тут есть одна загвоздка. Даже если я сведу вас вместе. Все это не будет иметь смысла, ведь Харикита не такой человек. Когда я попробую наладить между ними отношения, она может посчитать это неуместно. Возможно, пропасть между ней и остальным классом даже расширится. Ее общение с Кушидой в начале года это лишь подтверждает. Конечно, я понимаю тот факт, что Харикита-сан не откроется кому-либо, кроме Яна Куджакуна. Я не собираюсь решать этот вопрос таким образом. Поэтому хотел, чтобы ты стал мостом, доводящим мои мысли до Харикита-сан. Возможно, если я буду действовать в роли посредника, Хариките не придется работать с остальными напрямую, и мы сможем наладить отношения между ней и классом. Легче сказать, чем сделать. Обычно я просто следую ее указаниям. Честно говоря, я никогда не делился с Харикитой своим мнением о чем либо Если внезапно начну давать ей советы, она что-то заподозрит. Заметил я. Но на данный момент у меня нет иного выбора. Даже если поговорю с Харикитой сан прямо сейчас, у меня нет уверенности, что смогу убедить ее сотрудничать вместе с нами. Это моя последняя надежда. Не слишком ли рано говорить о последней надежде? Я понимаю его желание сотрудничать, но у него нет другого выхода, кроме как напрямую вести Харикиту в курс дела. К сожалению, он не может сказать ей об этом, но работать в команде бывает тяжело. Хирата должен понимать нечто столь очевидное. Он из тех, кто заботится о классе и дорожит дружбой. Но у меня до сих пор остаются сомнения. На необитаемом острове он был чем-то напуган и потерял самообладание. Я до сих пор помню его странное поведение. Когда класс разделился из-за случая с бельем, он казался пустым. Я заказал сэндвичи и напитки. Словом, легкая пища. Одни ученики плавали в бассейне, другие ели. Настроение было празднично. Сложно сказать, от чего у Ики и Ямаучи пошли бы слюни – от купальников или от вкусной еды. Хирата, напротив, не обращал внимания на девушек и смотрел на меня. Нам, да, как иногда Джекун сказал, мой план может быть плохо продуман. Признал он. Одна из сильных сторон Хираты – то, что он честен с собой и быстро признает ошибки. Но желание объединить усилия с Харикитой оказалось намного сильнее. Кажется, мне нужно пересмотреть свой подход. Харикита сам очень серьезный человек. Как-то умудрился с ней поладить, Айна Коджикун. Я толком и не общаюсь с Харикитой. Кажется, она даже не видит во мне друга. Но, по-видимому, Харикита ладит только с тобой, Айна Коджикун. Так что же, это делает меня особенным, раз я единственный, кто смог поладить с ней. Похоже, он разочарован тем, что не способен подружиться с одним конкретным человеком. Не будь таким нетерпеливым, закончился всего первый триместр. Сплоченность класса напрямую зависит от времени, проведенного вместе. Конечно, можно заставить всех объединиться, но такая сплоченность продержится недолго. Должен добавить, что Харикита не из тех, с кем легко подружиться. Сказал я прямо, чтобы Хирата понял. Похоже на правду. Хоть ранее он проявлял нетерпение, но теперь его лицо прояснилось. Я признаю, что не считался с чувствами Харикиты-сан, а лишь думал только о своем желании скооперироваться. Покивал он. Теперь Хирата понимает. Извини, я пригласил тебя сюда только чтобы выслушать мою эгоистичную просьбу. Давай поедим. Возможно, он тоже заметил, что кто-то направился к нам. Ах, так ты все таки был здесь, Хирата-кон? Давай поедем вместе. Счастливо сказала эм, Каруизава. Эм, Каруизава-сан. «Я уверен, что звонил тебе какое-то время назад, чтобы отменить наш обед, но...» Проговорил Хирата. Харуизава со своими друзьями подтянула другой стол и присоединила его к нашему. Обед внезапно стал шумным, и я почувствовал неловкость. Но мне не нужно беспокоиться, я привык к похожим ситуациям. Мне всего лишь нужно использовать свои специальные умения быстро уйти со сцены. Я взял еду и тихо ушёл. На мгновение наши с Хиратой взгляды пересеклись, но затем его окружили Каруизава и другие девушки. Кажется, есть обратная сторона, когда имеешь так много друзей. Ты больше времени тратишь на остальных, чем на себя. Кроме того, если у Хираты возникнут какие-нибудь проблемы, он не сможет попросить совета у Каруизавы, поэтому ему приходится держать всё в себе. Часть первая Оставив херату, я решил вернуться обратно в комнату. Хотя мне нужно подниматься на третий этаж, сейчас я решил воспользоваться лестницей вместо лифта. Но по пути туда увидел на полу влажные разводы, тянувшиеся вдоль коридора. Следуя по ним, я обнаружил изящно шагавшего парня, одетого в одни плавки. Сэр, Нельзя же так просто ходить мокрым по коридору. Заметив непредвиденную ситуацию, парня окликнул кто-то из персонала. Он уже держал в руках полотенце, как будто всегда носил его для подобных случаев. Ха-ха-ха-ха-ха! Кажется, ты нашел меня. Да, сэр. Это уже четвертый раз, когда я вижу вас в таком виде, и говорил вам бесчисленное число раз прежде. Но, пожалуйста, вытирайте свое тело прежде, чем возвращаться на судно. Делая нечто подобное, вы тревожите других наших гостей. Так вот, почему персонал заранее подготовил полотенце. «Я никогда не вытираюсь. Для меня это принципиально», — говорил Коэнджи, пока капли воды медленно стекали на пол. Внезапно он остановился. «У тебя есть ручка и бумага?» — спросил он. Ха -ха. Да, у меня есть блокнот и ручка». Сотрудник достал блокнот и ручку, после чего Коенджи грубовато схватил их. «Ты знаешь, что автограф знаменитости может стоить кучу денег иногда оценится в десятки миллионов?» «И что с того?» Как только Коенджи закончил что-то строчить, он протянул блокнот обратно сотруднику. Я не смог как следует разглядеть, но, видимо, он написал свое имя. Ракуски Коенджи. Что это? Разве не очевидно? Это подпись. Автограф. Несмотря на то, что написано на достаточно дешевой бумаге, в будущем он, безусловно, возымеет огромную ценность. Я дам тебе это в подарок. Прими его с благодарностью. Сказал Коэнджи. Хоин же не такой уж и плохой парень, раз он дал сотруднику автограф в надежде, что тот будет ему полезен. Но что-то я сомневаюсь в этом. Для персонала это скорее похоже на пустую трату бумаги и чернил. «Не заставляй меня выглядеть дураком, ведь я человек, который приведет Японию к великому будущему». В качестве благодарности за твою помощь, в будущем я позволю тебе работать на гораздо более крупном и роскошном лайнере. Настолько большом, что даже этот корабль покажется судном обычного человека. Заявил Коиндж. Я бы предпочел не путешествовать на еще большем судне, чтобы не повторить судьбу пассажиров Титаника. Однако Коиндж довольно рассмеялся. Сотрудник же потерял всякую решимость остановить его и лишь подавленно смотрел на мокрый пол. Ходят случай, что одноклассники избегают Коэнджи из-за его эгоизма. Но будь тут Хирата, он бы непременно обратился к Коэнджи. Даже если его слова пропустили бы мимо ушей. Человек по имени Коэнджи словно яд. И все, кто с ним общается, неважно, друзья или враги, будут только страдать. Чтобы избежать лишних проблем, я молча прошел мимо этих двоих. Ох, разве это не малыш Айна Коджи? Вот совпадение. Внезапно услышал свое имя, я обернулся посмотреть на Коэнджи и увидел, как сотрудник счастливо улыбается, как бы говоря, «Я наконец-то свободен. У тебя ко мне дело?» «Нет-нет, вовсе нет. Я просто позвал тебя как своего приятеля-одноклассника. В конце концов, ведь ты и мой сосед по комнате», — ответил Коэнджи. После этого он провел рукой по волосам, из-за чего капли воды, словно выстрелы с дробовика, полетели мне на лицо и одежду. Коенджи, казалось, был слишком увлечен собой и даже не заметил мое положение. С вашего позволения я пойду. Быстро сказал сотрудник и начал отступать, совершенно не желая находиться здесь дольше необходимого. Впрочем, я также не собирался оставаться с этим парнем наедине. О чем вы говорили с Коенджи? Спросил я. Сотрудник на мгновение рассердился, когда его лишили возможности уйти, но послушный долгу ответил. Он был мокрым, поэтому я хотел предоставить ему полотенце. Но, похоже, я слишком побеспокоил вас обоих. Прошу простить. На этом он умчался. Теперь я понимаю. Так он хотел обо мне позаботиться? Похоже на то. Кое-как мне все таки удалось ускользнуть от коинджи и я продолжил идти в сторону своей комнаты. И все же, какое совпадение встретить Коэнджи. Учитывая нехватку места на корабле, мы с ним должны были рано или поздно пересечься. Чтобы избежать очередной неловкой встречи, я пошел в другую, от комнаты, сторону. Хирата и Юкимура, которые делят со мной каюту, уже должны скоро вернуться. Я стал бесцельно бродить по коридорам, Почитал карту судна, описывающую различные пути эвакуации. Без особого интереса прошел через второй этаж, на котором сейчас оказалось не так много учеников. После этого в кармане завибрировал телефон. Достав его, я увидел сообщение от девушки, которая хотела сейчас встретиться, и отправился ей навстречу. Приближаясь к Сакуре, которая мне написала, я услышал тревожные сдохи. Что-то не так? Спросил я. О? А, я на Коджикун? Похоже, я испугал Сакуру, и она сразу запаниковала, шокированно назвав мое имя. Извини, что напугал. Нет, я просто слегка нервничаю. Если она так паникует при встрече с другом, вроде меня, значит ей приходится тяжело. А, я на ты ведь живешь вместе с Хиратокуном и куном и Коэнджикуном, правильно? Да? Тебя что-то волнует? Я был удивлен, услышав подобный вопрос. Эм, по поводу этого, я немного беспокойна людьми, с которыми разделяю свою комнату. Я легко могу понять всю серьезность проблемы, взглянув на ее полное тревоги лицо. Ты беспокоишься, что не сможешь с ними поладить? Не уверена. Я чувствую, что хочу с ними подружиться, но часть меня хочет оставаться в одиночестве. Я безнадежно, не так ли? На мгновение Сакура затихла, но я не могу дать совет, пока не узнаю больше. Так с кем ты живешь? С сан сан и, и Майзона-сан. Уныло ответила она, называя имена соседей. Кроме Сакуры, в комнате собрались сильные девушки. Шинахара, близкая подруга Каруизавы, настойчивая девушка, которая часто ссорится с парнями. Вряд ли она захочет подружиться с Сакурой. И Чихаши обычно более сдержанная, но бывает упрямая. Я мало знаю о зону, но, видимо, у нее тоже не самый приятный характер. Сакуру словно бросили в логово львов. Но почему ты просишь помощи у меня? Я думала, если это будет Айнакоджи-кун, я смогу получить хороший совет. Кажется, она все целом не доверяет. Я извиняюсь, Айнакоджи-кун, ты, наверное, занят. Извини, что так внезапно обратилась. Нет проблем, я не против, но вряд ли чем-нибудь смогу тебе помочь. К сожалению, я не знаком ни с одной из ее соседок. Пока я раздумывал, как ей ответить, рядом отворилась дверь. О, это она, и Сакура-сан. Что вы оба тут делаете? Спросила Кушида Кикё. Сакура помрачнела и ушла в себя, и атмосфера в комнате стала неловкой. «Кушида, не обращая на это внимания, продолжила говорить. Все в порядке, я не собираюсь вас беспокоить. В любом случае, я шла на встречу с друзьями. Я... я так-то пойду. Тихо сказала мне Сакура. Хотя Кушида извинилась, Сакура развернулась и отправилась обратно в свою комнату. Извини, возможно, я не вовремя, а может мне не стоило к вам обращаться. Попыталась оправдаться Кушида. По-моему, ей не нужно извиняться. Сакура все равно не очень ладит с людьми. Так или иначе, я не говорил с тобой с тех пор, как мы вернулись на лайнер, Кушида. В конце концов, у тебя полно друзей. Кушида – идол нашего класса и очень популярная девушка. Она искренне желает со всеми подружиться, за исключением некоторых одиночек вроде Сакуры. Сегодня я гуляю с классом С. Не хочешь присоединиться, Анна Коджикон? Эм, а можно? Ты придешь? Кажется, намечается плохой день. Кушида была в недоумении от моего ответа. Надо поскорее отказаться от ее предложения. Шучу! Ты же знаешь, я не из тех, кто проводит время в компании друзей. Хм, на мгновение я удивился на Акожикун, а ты оказывается весельчак! Серьезно? Вряд ли она на самом деле так думала. Ее настоящие мысли определенно были намного страшнее. Тогда я пойду! сказала Кушида. Наши мобильники внезапно завибрировали. Похоже, школа отправила важные инструкции всем ученикам. Что же это может быть? Пробормотала Кушида. Нас впервые информировали в подобной манере. Тем временем по всему лайнеру прозвучало объявление. Сообщение всем ученикам. Прежде вы должны были получить письма на ваши мобильные телефоны. Проверьте содержимое почты и внимательно следуйте этим инструкциям. Если вы не получили письма, обратитесь к ближайшим преподавателям. Это очень важное сообщение, так что, пожалуйста. Убедитесь, что вы не пропустите его. Повторяю. Это ведь про письмо, которое мы только что получили? Возможно. Как ни крути, сообщение от школы пришло нам одновременно. В письме было написано следующее. Скоро начнется специальный экзамен. Соберитесь в назначенное время в назначенном месте. Ученики, опоздавшие более чем на 10 минут, понесут наказание. Подойдите сегодня к 18.00 комната 204 на втором этаже до этого времени осталось всего 20 минут так что пожалуйста подготовьтесь и переключите телефон в беззвучный режим или же вовсе его отключите намечается так называемый специальный экзамен вряд ли это будет что-то вроде письменных тестов или физических испытаний можно ожидать повторения ситуации на острове словом то что обычные школы не стали бы проводить только эта школа может тестировать нас такими методами Про формат экзамена больше ничего не написано. Или он еще не определен? В любом случае есть только один способ узнать. Место собрания в комнате 204 в 6 часов. У меня всего 20 минут. Я показал ей сообщение. В ответ она показала свое, которое отличалось только номером комнаты и временем. «Ей нужно подойти в комнату рядом с моей к 2040, сказала она. Интересно, зачем они дали нам такие странные указания? Без понятия. Я был уверен в одном. Ничем хорошим это не кончится. Неожиданно, что за время круиза будет проводиться уже второй экзамен. Но такова реальность. Я попытался найти подсказку в той свободе, которую нам дали. Посещение кинотеатров, вечеринок, буфетов и ресторанов. Но ничего узнать не удалось. Я написал Хариките. Ты получила сообщение от школы. Да. Моё время сбора 6. Какое у тебя? Моё в 20.40. Похоже, наше время сбора отличается. Ясно. В 20.40, значит, то же самое время встречи, что и у Кушиды. Сначала я подумал, что они разделили парней и девушек, но этого не может быть. В моем сообщении говорилось, что экзамен начнется в 6. Мне интересна причина различия времени начала экзамена. Это может вызвать чувство несправедливости у людей из разных групп. Написала Харикита. Сейчас нельзя точно сказать. Есть вещи, которые я бы хотела с тобой обсудить, но, похоже, на это нет времени, поскольку твое собрание уже совсем скоро. Пожалуйста, не забудь мне о нем сообщить. Понял, хорошо. Отправил я и затем выключил телефон. А на Айна Пока я переписывался с Харикитой, Кушида недоумённо смотрела на меня. На мгновение я задумался, стоит ли рассказать ей про одинаковое время с Харикитой, но это слишком хлопотно. Я решил подождать и посмотреть, как все пройдет. Не думаю, что будет поздно, если расскажу ей, когда узнаю больше. Часть 2 За пять минут до начала я прибыл на место. Ученики в коридоре уже расходились по назначенным комнатам. «Ученики из других классов, да?» – удивился я. Сперва я хотел подождать снаружи, но встреча могла начаться и без меня. Поэтому я постучал и быстро услышал ответ. «Войдите». Внутри уже сидели учитель А-класса машима сенсей а перед ним два парня из класса Д. «А, так один из двух оставшихся наших одногруппников это Энакоджи Дано. Отлично!» Человека, который в несколько странной манере обратил на меня внимание, звали Сатамура. Парень из нашего класса, выглядящий как типичный атаку. Он хорошо разбирается в технике и истории, но имеет проблемы с общением. Часто используют архаичный японский при общении с одноклассниками. Разве это не странно, Айнокоджа? Спросил меня, сидящий рядом с Сатамурой, парень, которого зовут Юкимура. Юкимура и Сатамура. Не думаю, что раньше они ладили. Что стоишь? Присаживайся. Маша Масансей сказал нам садиться. Я сел по другую сторону от Юки Муры. Меня несколько беспокоило, что в комнате находился еще один пустой стул. Видимо, нас распределили в группы по 4 человека из одного класса с учителем-наблюдателем. «Здесь будет еще один человек, который к нам присоединится. Для начала тихо подождем его», — сказал Маша сенсей Судя по его голосу, хоть этот человек и опаздывал, не будет ничего страшного, если мы немного подождем. Чтобы провести экзамен чисто, учитель начнет объяснение только когда все соберутся. Письменный тест или выживание на необитаемом острове школа считалась с каждым. Ни у кого не было преимущества перед началом очередного экзамена. Тут все оставалось как прежде. Однако нынешний экзамен, кажется, мы будем сдавать в этой маленькой комнате. И я пытался понять, что все это значит. Возможно, я волнуюсь раньше времени... «В любом случае нам все расскажут, как только придет последний участник». Повисло молчание, которое нарушало лишь тиканье часов, разносившееся по комнате. Вскоре стрелка пробила ровно 6, и в эту же секунду в дверь постучали. «Прошу прощения», – послышался голос последнего участника группы. Это была Каруизава Вакей, которая зашла в комнату и села рядом со мной. Эх, почему здесь у Кимура ракуны остальные?» – спросила она. «Мне бы тоже хотелось узнать. Я немного растерялся. Сатамура вообще не думал об этой ситуации, а Юкимура, казалось, несколько призадумался». «Я думал, что в письме было четко написано, чтобы все студенты проявили свою пунктуальность. Ты опоздала». Сделал ей выговор Маша Масенсэ. «Извините», — коротко бросила она. Казалось, Каруизава была недовольна не только словами учителя, но и нашим присутствием. На мгновение она встретилась со мной взглядом, после чего взяла стул и переставила его подальше от меня. Я почувствовал себя немного подавленным. Сотумура, Юкимура, Мура, Аяна Коджи и Каруизава. Теперь я объясню вам суть специального экзамена. Хотя я и ожидал, что будет нечто подобное, но меня все равно озадачил состав. Четыре ученика и один преподаватель. У меня появилось беспокойство о том, что произойдет дальше. Подождите минутку. «Я не понимаю, что все это значит? Что вы подразумеваете под объяснением сути экзамена? Ведь экзамен уже закончился, верно? И что эти люди делают здесь? Разве это не странно?» Забросала учителя вопросами Каруизава. «Я удивился. Разве она не может помолчать какое-то время? Видимо, она даже не удосужилась считываться в письмо, отправленное школой». «С этого момента я не собираюсь отвечать на ваши вопросы, так что слушайте молча». Сурово глядя на Каруизаву, ответил Маша сенсей «Он был особенно строгим и холодным учителем, и сейчас я мог в очередной раз в этом убедиться Чабашира Чабаширо-сенсей относилась к ученикам более снисходительно, хотя и преподавала совершенно невозмутимо. Похоже, учитель класса А всегда был решительным и прямолинейным. На этом специальном экзамене все первогодки будут разделены на группы соответствующим одному из знаков зодиака. Весь экзамен будет проводиться в группах студентов разделяющих тот же знак зодиака, что и вы четверо. Цель теста оценить вашу способность мышления. Соответствующие знакам зодиака значит будет 12 групп, и класс D дополнит остальные три класса, среди которых сформируете самые 12 групп для каждого зодиака, «И что они подразумевают под способностью мыслить?» «Если понять буквально, то школа проверяет способность думать и принимать правильные решения». «Что вы подразумеваете под способностью мыслить?» Снова спросила Каруизава. «Может, это получилось непроизвольно, но она совсем не слушает Машему-сэнсея». «Я уже сказал тебе, что не буду отвечать на вопросы», – строго повторил он. Даже Короизава, казалось, поняла всю серьезность ситуации и замолчала. Впрочем, она все еще выглядела недовольной. Юкимура и Сатамура внимательно слушали объяснение. Есть три обязательных умения, которыми должен овладеть человек, хорошо приспособленный в обществе. Это действие, мышление и работа в команде. Эти умения нужны вам, чтобы стать успешными зрелыми людьми. Последнее испытание на острове оценивало вашу коллективную работу, однако этот экзамен будет оценивать ваше мышление. На этом тестировании будет проверяться способность критически мыслить, анализировать ситуацию и решать предоставленные проблемы. Способности креативно мыслить и решительно работать над каждым вопросом являются очень важными на этом экзамене. Конечно, я бы хотел задать ряд вопросов. Многие аспекты экзамена по-прежнему остались туманными. Следовательно, этот экзамен будет проведен в каждой из 12 групп, собранных в зависимости от знаков зодиака, и будет проходить на таких условиях. Есть ли у вас вопросы? Я совсем ничего не понимаю. Объясните более ясным образом. Я понимаю, что мы поделены на 12 групп, но какого черта я в группе с этими парнями? Где Хирата-кун? Где остальные девушки? Экзамен для меня совсем непонятный. Пожаловалась Каруизава. Она хотя бы воздержалась от грубых замечаний и в конце добавила нотку уважения, хотя далось ей это тяжело. Впрочем, жалобы Каруизавы и Завы обоснованы. Содержание экзамена до сих пор остается загадкой, а то, что мы теперь знаем, можно толковать по-разному. Если наш класс пополнит остальные, здесь должно сидеть от 12 до 15 человек, а не только 4. Возможно, это из-за размера комнаты, и здесь намного больше групп, чем 12. Нет. Не думаю. На корабле должны быть достаточно просторные комнаты, что в них могут находиться столько людей. Но они выбрали именно эту. Маленькую. Во-первых, четверо из вас отны не будут считаться частью одной группы на оставшуюся часть экзамена. Есть и другие комнаты с другими учениками, которые сейчас получают то же самое объяснение. Некоторые из них могут впоследствии стать частью вашей команды. Ученики, которые позже станут частью нашей группы? Сейчас настолько четверо. Оставшиеся участники сейчас сидят в других комнатах, похожих на эту. И цель экзамена заключить союз между различными группами учеников? В таком случае, почему вы не собрали всех членов группы здесь и не объяснили это всем одновременно? Также почему эти трое в той же команде, что и я? Почему я должна объединяться с этими тремя отвратительными парнями? Честно говоря, мне совсем не понравилась сложившаяся ситуация. Я бы предпочла быть с Хератайкуном. Продолжала жаловаться Каруизава. Терпение Юкимуры лопнуло. «Заткнись хотя бы на мгновение и послушай, что тебе говорят. Видимо, экзамен уже начался. Если ты будешь продолжать говорить в такой манере, наша команда получит отрицательную оценку. Понесешь ли ты ответственность в данном случае? Даже на острове ты была слабым звеном среди нас. Наш класс в то и дело был на шаг позади из-за тебя». Не повторяй нечто подобное впредь. Ха. И когда же это наш класс отставал из-за меня, а? Ты действительно меня раздражаешь!» Парировала Кару Зала. «Успокойтесь вы оба. Юкимура, твои опасения обоснованы. Еще ничего не началось, значит с нашей командой ничего не произойдет. Кроме того, экзамен не оценивает наше поведение в первую очередь, поэтому и наказан ты за это не будешь. Вмешался я». Видишь? Теперь ты понимаешь? Каруизава торжествующе глядела на Юкимуру, будто это была ее победа. Юкимура с грустью посмотрел на меня. Прости, Юкимура, у меня не было другого выбора. Ты же знаешь. Впрочем, Каруизава, тебе нужно изменить отношения. Если ты продолжишь так себя вести, это может оставить след в твоем личном деле. Ты ведь понимаешь, что это не очень хорошо. Осторожно упрекнул я Каруизаву. Маша сенсей смотрел на нас, как на кучку жалких ссорящихся школьников. Послушайте, факт того, что вы четверо попали в одну группу, ни при каком случае не может быть оспорен и тем более отменен. Поэтому, если вы хотите получить хорошие для себя результаты, вам следует поладить. Поругал нас он. Ах, вот отстой. Я не могу работать с этими тремя. Я хотела быть с хератыкуном. Снова пожаловалась Каруизава. «Э, но если мы будем работать сообща и объединим свои умения, мы сможем стать такими же хорошими, как Хирата Дано, и станем идеальной командой для тебя», сказал Сатамура. Ха, отвратительно. Даже если б тут было сто или двести ваших копий, вы бы до сих пор не стоили даже одного волоска хирата Куна». Резко возразила Каруизава. «Меня не особо волнует, что Каруизава думает о нас, но слышать подобное все равно неприятно. Если она так слишком привязана к Хирате, думаю, это естественная реакция, когда их разделили». «Сейчас я просто позвоню Хирате и поговорю с ним». Сдыхая от отвращения, Каруизава посмотрела на нас. «Кажется, она будет проблемным партнером. Юкимура, видимо, думал о том же. «Если у вас больше нет вопросов, я продолжу объяснение», — сказал Маша Масенсей. «Ага-ага, я понимаю это. Но почему только четверо из нас получают эти объяснения? Вы сказали, что позднее здесь будет больше членов группы. Но почему бы тогда просто не объяснить суть всем сразу? Если это что-то наподобие трюка или притеснения студентов, то я серьезно хочу, чтобы вы прекратили». Снова вязалась за свое каруизало. «Тебе не нужно беспокоиться из-за маленького количества человек в нашей группе. Если тебя это так волнует, то это также не трюк и не притеснение. Ведь не просто один класс разделили, а 3-5 человек из каждого класса были собраны в группы. Мы рискуем запутать студентов, если хорошо не объясним им суть экзамена», — пояснил Маша Ма сенсей «Так вот в чем причина, почему нас было так мало». Остальные, видимо, не поняли объяснения и обдумывали услышанное. Естественно, я тоже не мог понять это сразу. Звук тиканья часов снова воцарился в комнате. «Погодите минуту. Что вы подразумеваете под объединением с другими группами из других классов? Становится все труднее и труднее понять это. Разве другие классы не должны быть нашими врагами?» В замешательстве спросила Каруизава. «Я согласен с Каруизавой, Сэнсэй». До сих пор мы только боролись с другими классами. Трудно даже представить, что мы должны забыть обо всем этом и внезапно объединиться в команды. Я понимаю опасения Каруизавы и остальных, но вряд ли ученики могут выбирать, ведь правила определяла школа. Не думай так, Юкимура. Ваша школьная жизнь только началась. Не думайте постоянно о соперничестве и будьте более вдумчивыми в будущем. Упрекнул его Маша сенсей Прошу меня извинить. Прямо сейчас вам не нужно думать о понимании, а просто думать. Группа, в которую вы были назначены, соответствует знаку Зодиака Кролик. Здесь список всех членов вашей группы. Вам нужно будет вернуть список, когда вы покинете данную комнату. Поэтому не забудьте запомнить список, если пожелаете. Китайские знаки Зодиака соответствуют нашим 12 животным года. Год дракона, собаки, змеи и так далее. Мы получили бумагу размером с открытку. На ней было написано название группы кролик, а также имена 14 учеников. Как и сказал Машимо-сенсей, оставшиеся ученики принадлежали классам А, Б и С. Список был следующим. Класс А. Такимото Шигеру, Машида Коучи, Маришиге Гетакуру. Класс Б. Ичино Саханами, Хамагучи Тецуя, Беппу Рюэте. Класс С. Ибукимио, Кимио, Манабе Шихо. Ябу Нанами, Ямашита Саки, Класс D, Айнакоджики Атака, Каруизава Кей, Сатамура Хидео, Юкимура Терухико. Мне были знакомы некоторые имена. Ичиносы из класса Б и Ибуки из класса С. Сложно представить, что нам поручат делать, но я разделяю опасения Каруизавы и Юкимуры. Мы можем не сработать с остальными после всего того времени, что провели в борьбе друг с другом. Я взглянул на Каруизаву, сидевшую рядом, и увидел её потрясённое лицо. Может, она почувствовала себя неудачницей, когда попала в ту же группу, что и Ебуки. Не волнуйтесь. Все те вопросы, которые, вероятно, накопились у вас на текущий момент, я отвечу на них прямо сейчас. Я верю, что вы сможете понять суть. Все же я уже объяснял вам это. Скорее всего, у вас получится. Скорее всего? Хм. Возможно, он сомневается, что Каруизава все поймет после всех тех жалоб, что она обрушила на него. «В этом экзамене мы будем с самого начала полностью игнорировать любые различия между классами. Если и вы сможете сделать то же самое, то вам определенно будет легче сдать этот экзамен». «Игнорировать любые различия? Что вы подразумеваете?» Снова спросила Каруизава. «Пожалуйста, просто заткнись на мгновение». «Я не могу сконцентрироваться на объяснении, если ты постоянно будешь задавать свои вопросы». Раздраженно поругал её Якимура. «С этого момента вы, ребята, принадлежите больше не к классу d, а скорее к группе кролик. Сдадите вы или нет, больше не имеет значения для вашего класса, но это отразится на вашей группе в целом». «Кажется, я начинаю понимать, хоть и не вижу картины целиком». «У этого экзамена будет четыре исхода, ни больше, ни меньше». Маша Масенсей протянул лист. Объяснения, касающиеся этого, также были напечатаны на бумаге для использования вами. Однако вы не можете сфотографировать или унести их из комнаты. Так что запомните их здесь, если хотите. Нам дали немного помятую бумажку. Видимо, другие ученики уже видели ее прежде. Объяснение специального экзамена различных групп. В этом экзамене краеугольным камнем будет выступать ученик-цель, который выбирается в каждой группе. Используя навыки критического мышления, вы закончите одним из четырех возможных результатов. В день начала экзамена в 8 часов утра вас известят о том, что ученик-цель появился в вашей группе. Экзамен будет проходить каждый день с часу до 9. Ученики могут действовать по своему усмотрению в течение дня. Один час два раза в день вам нужно собираться вместе с назначенной группой и проводить обсуждение. Содержание обсуждения оставлено на усмотрение группы. В конце экзамена вам нужно указать личность, цели вашей группы. Сделать это нужно в последний день, с 9.30 до 10. От каждого ученика принимается только один ответ. Ответ отправляется соответствующим учителям на определенный адрес, указанный вам в мобильном телефоне. Цель не может отправлять ответы. Вам нужно раскрыть только личность цели группы, которой вы принадлежите. Любой другой ответ будет считаться неверным. Детали результатов экзамена будут отправлены ученикам в 11 того же дня. Кроме более подробных правил и пояснений, здесь перечислены запрещенные предметы и действия. Казалось, на этом экзамене было больше условий, чем на необитаемом острове. Далее следовали возможные последствия, к которым мы могли прийти. Результат номер один. Если все ученики группы правильно укажут цель, они получат приватные баллы, включая и цель, и остальных участников группы. Результат номер два. Если будут неправильные ответы или некоторые ученики откажутся дать ответ, только цель получит приватные баллы. На этом моменте Маша сенсей продолжил объяснение. Например, скажем, юки выбрали в качестве цели этой группы. Это значит, что только ты будешь целью, ведь для этого экзамена разрешена только одна цель. Тогда, предполагая, что Юкимура был выбран целью, просто расскажи об этом всей своей группе. После этого, с 21.30 до 22.00 в конце экзамена, каждому нужно будет всего лишь отправить сообщение Юкимура своему преподавателю. Если это случится, условия первого исхода будут соблюдены, и тогда каждый в группе получит 500 тысяч приватных баллов в качестве вознаграждения. Кроме того, сама цель получит 1 миллион приватных баллов за успешное руководство группой, достигшей этого результата. 1 миллион? Вау. Значит, что все получат 500 тысяч баллов. Если ты был выбран целью, ты получишь даже больше. Конечно, настолько значительное количество баллов захотел бы любой ученик. А поскольку цели получают в два раза больше, они поднимутся в рейтинге своего класса еще сильнее. Сейчас я приведу пример для второго результата. В случае, если личность цели группы кролик была определена неправильно к концу экзамена, только цель получит 500 тысяч приватных баллов. В то же время все остальные не получат ничего. Странно, что экзамен построен таким образом, что здесь нет особой разницы между первым и вторым результатом. Цель все равно получит огромное количество баллов. Нет причин умышленно саботировать группу и выбирать второй результат. Только если кто-то не захочет давать баллы ученикам других классов, получив выгоду лишь для собственного. Позиция цели абсолютно выигрышна. Я бы сказала, что это даже несправедливо по отношению к остальным членам группы. Неважно, к какому результату мы придем, цель все равно получит баллы. В первом случае она получит целый миллион. Видимо, Каруизава уже мечтает оказаться целью. Конечно, я не виню ее. Многие захотят быть целью со столькими привилегиями. Но пока слишком рано делать выводы. Нам должны сказать о двух оставшихся вариантах, ведь здесь должна быть какая-нибудь загвоздка, чтобы столько баллов зачислили на счёт цели. Сенсей, что за третий и четвёртый возможны варианты? Вы до сих пор не объяснили их нам. Вы поняли первые два? «Если так, то тогда я могу продолжить», — сказал он. «Да, я понял. Расскажите, пожалуйста, об оставшихся исходах». «Оставшиеся два исхода напечатаны на обратной стороне бумаги. Но подождите, прежде чем перевернуть ее. Я замер прямо перед тем, как мы развернули листок. Маша сенсей смотрел на нас строгим взглядом. Папа, подождите минутку. Я не поспеваю». Запаниковала Каруизава. Хотя Машимо-сенсей разъяснил нам правила, Она все еще не поняла их до конца. Ее академические способности были не такими удручающими, как у Судо и Ики, но ей не хватает усердия. Казалось, она очень плохо умеет обрабатывать информацию. «Очень хорошо. Я должен объяснить еще проще. Играли ли вы когда-нибудь в игру под названием «Оборотни»?» Спросил Маша сенсей «Игра, похожая на нашу мафию». «Оборотни. Она была достаточно популярна некоторое время». Поэтому я играл в нее раньше. Она очень интересная. Я впервые слышал название этой игры. Не, не говори мне, я на Коджикун. Ты никогда не слышал об этой игре прежде? Невероятно. Сказала Каруизава. Для меня была незнакома сама концепция игр. Я даже не знаю, что значит играть с другими. Однако Каруизава, похоже, догадалась об этом и посмотрела на меня грустными, понимающими глазами. Не знаю, как сказать это... «Но они имеют друзей ужасно. Не так ли?» Спросила она. «Друзья собираются вместе и разбиваются на две группы. Жителей и оборотней. Группа последнего выжившего выигрывает в эту игру. Понимаешь?» «Что? Конечно нет. Я был бы богом или буддой, если бы смог понять суть игры из такого краткого объяснения Маша Машимо-сенсей начал объяснять более подробно. «Это был американец, кто впервые изобрел игру под названием «Оборотни». В ней не было ограничения на количество игроков в игре, хотя было ограничение на минимальное число игроков для проведения самой игры. В этой игре игроки разделяются на две роли — мирные жители и оборотни, тем самым каждый игрок должен играть одну из этих ролей. Здесь могут также добавляться и иные роли, но суть игры такова, что группа последнего выжившего побеждает, неважно, будь то жители или оборотни. Оборотни смешиваются с жителями и притворяются одними из них. Игра занимает около двух часов, и за это время жителям нужно обнаружить, кто из них является замаскированным оборотнем и убить подозреваемого. С другой стороны, ночью замаскированный оборотень может сожрать обычного жителя. Делая так, каждая сторона может уменьшать количество игроков на другой стороне. Когда останется только один выживший, игра закончится. Я удивился, как наш экзамен можно сравнить с такой игрой. В соответствии с правилами экзамена, оборотни и жители вынуждены сотрудничать, чтобы закончить первым путем. Проще говоря, на этом экзамене все еще есть некая уловка, о которой не знают ни оборотни, ни жители. Разумеется, вы уже знаете, что здесь может быть только одна цель в группе. После выявления личности цели, для группы становятся возможными третий и четвертый исход. И это то... Что написано на обратной стороне этой бумаги? Можно нам теперь посмотреть на них? Когда Куруизава спросила, Маша Масансей кивнул. Мы вместе развернули бумагу. Для оставшихся двух исходов школа принимала ответы в любое время на протяжении экзамена и даже через 30 минут после его окончания. Результат номер три. Если кто-либо ответит на вопрос прежде назначенного времени и ответит правильно, то класс отвечавшего получит 50 классных очков. Сам ответивший получит 500 тысяч приватных баллов. Класс, чья цель была обнаружена, получит штраф в размере 50 классных очков. Однако, если правильно ответит на вопрос ученик из того же класса, что и цель, ответ будет аннулирован, а экзамен группы продолжится. Результат номер 4. Если кто-либо ответит на вопрос прежде назначенного времени и ответит неправильно, то класс отвечавшего получит штраф в размере 50 классных очков а цель получит 500 тысяч приватных баллов. Класс, чья цель была обнаружена, получит 50 классных очков. Однако, если неправильно ответить на вопрос ученик из того же класса, что и цель, ответ будет аннулирован, а экзамен группы продолжится. Теперь я вижу более цельную картину. Если бы существовало только два первых исхода, то цели достаточно назвать себя, и в группе придется договариваться. Добавив возможность предательства, школа полностью изменила экзамен. Теперь, если цель заявит о себе, неизбежно последует предательство. Из-за последних двух исходов никто не будет выдавать себя. Предатели захотят получить очки только для своего класса. А цель, наоборот, будет скрываться и попытается выдать других учеников за цель. Разумеется, тогда все получат меньше баллов за некооперирование, Но зато смогут оштрафовать другие классы. Разумеется, школа будет учитывать проблемы конфиденциальности, и даже в конце экзамена мы будем публиковать только собственные результаты для каждой группы и каждого ученика. Имена, цели и того, кто его выявил, не будут разглашены. Есть возможность сделать вам временный ID, если хотите. Однако не нужно бояться, что чья-то личность будет раскрыта после экзамена. Конечно, если вы не хотите прятать свое имя, никто не запрещает после экзамена гордо показать свое количество заработанных баллов. Цель может как молчать весь экзамен, рассчитывая заработать баллы, так и наоборот рассказать всем о себе и надеяться на лучший результат. Например, если Якимуру выбрали целью, я теоретически мог представить Сатамуру или Каруизаву как цель, чтобы ввести в заблуждение остальных. Теперь имеет смысл сравнивать этот экзамен с игрой оборотней. Но преимущество оборотни нельзя назвать абсолютным. В конце концов, жители способны беспощадно уничтожать противника. Можно даже развязать войну между ними. И я снова мысленно прошёлся по правилам. Школа создала 12 групп по числу знаков зодиака, разделив всех первогодок. Каждая группа состоит из учеников разных классов, вынужденных сотрудничать. Количество людей может незначительно варьироваться в зависимости от группы но в каждой из них будет около 14 человек. В каждой группе будет всего одна цель, личность которой ответ на вопрос экзамена. Даже если цель не будет активно участвовать в игре, ее выгода практически гарантирована. Следовательно, если оставшаяся часть группы не обнаружит цель, то они не смогут правильно ответить на вопрос. У группы есть 4 доступных варианта. Раскрыть личность цели и пройти экзамен всем вместе Ответить неправильно в назначенное время, тогда группа проиграет, но цель все равно получит баллы. Предатель раскроет цель. Или предатель ошибется. Единственное отличие между всеми вариантами – количество баллов, зарабатываемое каждым членом группы. Лучший путь – найти цель и подождать до конца экзамена, чтобы правильно ответить и получить по 500 тысяч баллов всем, кроме цели, которая заработает 1 миллион баллов. Но риски достаточно высоки, ведь кто-то может оказаться предателем. Поскольку участники захотят получить вознаграждение только для своего класса, они однозначно пойдут на предательство. Если кто-нибудь ответит неправильно, в выигрыше останется только цель. Поэтому все будут искать этого особенного ученика. Наверное, большинство захочет избежать риска сотрудничая с остальными. И если не убедить их работать сообща, они могут стать предателями. Кроме того, очень сложно добиться первого исхода, если цель будет все время молчать. В любом случае, она практически гарантированно получает 500 тысяч баллов. Впрочем, у этой позиции есть и недостатки. После того, как тебя выбрали целью, придется самому решать, поделиться ли этой информацией с другими или молчать. Если раскрыть себя, то ученики других классов и даже своего собственного начнут завидовать. Кроме того, не следует забывать и о предателе. Ему не нужно ждать конца экзамена, чтобы отправить сообщение. Он может сделать это в любое время. Если вычислить цель, он заработает приватные баллы и 50 классных очков. Саботируя других, можно помочь не только себе, но и своему классу. Идеальный вариант для большинства учеников. Разумеется, это и самая невыгодная позиция для группы в целом. Способность мыслить, безусловно, является определяющим фактором, но это и понятно, учитывая риски. Здесь 12 групп, значит мы придем к 12 различным исходам. От того, каким путем пойдет каждая группа, будет зависеть положение классов. Другими словами, мы запросто можем поменяться с классом А местами. Сомневаюсь, что это произойдет, но сама возможность сильно поразила меня. Может именно поэтому эти правила более строгие, чем на необитаемом острове. Также здесь перечислены все запрещенные предметы и действия. Посмотрите их тоже. Посоветовал Машима-сенсей. В число запрещенных действий входили, помимо всего прочего, кражи телефонов и запугивания. За отправку ответов с телефона другого ученика без его разрешения придется очень сильно заплатить. Нарушитель будет исключен. Мы раньше не сталкивались с настолько строгими правилами. Более того, в случае обнаружения какой-либо подозрительной активности – Школа проведет тщательное расследование, чтобы гарантировать отсутствие нарушения правил. Разумеется, если лгать о совершенных запрещенных действиях, это тоже приведет к исключению. Похоже, школа все будет контролировать за кулисами. В конце экзамена общение между учениками разных групп запрещено в течение определенного времени. Нарушители также рискуют вылететь из школы. Ваши групповые дискуссии будут проводиться завтра в 13:20 часов. Комната, в которой они будут проводиться, будет иметь название вашей группы «Кролик». Как только вы зайдете в эту комнату, вы не сможете покинуть ее, пока не закончится отведённое на дискуссию время. Если в это время произойдет некая чрезвычайная ситуация, немедленно сообщите об этом своему преподавателю. Также удостоверьтесь, что воспользовались туалетом перед собранием. Что значит, что нам нельзя будет покидать комнату? Как долго мы там будем? Как и написано в объяснении, время, отведенное на дискуссии, составляет 1 час два раза в день. Помимо своего выступления перед другими членами группы, вы можете использовать оставшееся время, как пожелаете. Как только пройдет не менее одного часа, вы можете либо остаться в комнате и продолжить разговаривать, либо уйти по своему усмотрению. Значит ли это, что содержание дискуссии полностью оставляется на усмотрение учеников? Это раздражает. Но, по крайней мере, я поняла. Ох, я бы предпочла какой-нибудь веселый тест заместо этого. Поникла Каруизава. Как только цель будет выбрана, школа ни при каких обстоятельствах не примет запроса поменять ее. Кроме того, любые действия, такие как копирование, удаление, передача или изменение писем для преподавателей, строго запрещены. Имейте в виду. Добавил Маша сенсей Получается, изменение почты одной группы в пользу другой запрещается. Тогда письмо, отправленное преподавателем от одной группы, со стопроцентной вероятностью отправлено учениками именно этой группы. «Ой, Аинокоджи, ты все это время молчал. Ты точно все понял?» Обеспокоенно спросил Юкимура. «Да, в основном все ясно. Если у меня возникнут вопросы, я обязательно спрошу тебя об этом позже». Ответил я. Чёрт. Почему в моей группе столько тугодумов? Пожаловался Юкимура. На этом объяснение закончилось, и нам сказали идти. Как бы сложно то ни было, мы уже являемся частью одной группы. Поэтому важно укрепить наше единство в качестве команды. Хоть цель и будет объявлена только завтра, почему бы нам вечером не остаться и не поговорить? Предложил Юкимура. Однако Каруизава полностью проигнорировала его и достала телефон, попутно уходя в другую сторону. Каруизава. «Ты слушаешь меня?» – спросил Юкимура. Я даже удивился ее способности вот так его игнорировать. Может, она вообще не обращает внимания на наше существование? А, Хиратакун? Я бы хотела с тобой поговорить!» Она продолжила уходить и вскоре исчезла. «Черт, в моей группе серьезно собрались самые пустоголовые ученики!» Я не потрудился скрыть сдох и тоже собрался вернуться в комнату. «Кажется, наш приятный круиз закончился. Настал второй раунд испытания». «Будет очень проблемно находиться в одной команде с такой стервой», – высказался Сатамура. Сатамура был влюблен в 2D и считал, что девушки там идеальны, а потому настоящая 3D-девушка вроде Каруизавы определённо ему не понравилась. «Не могу с тобой не согласиться. Хотя, честно говоря, кажется, что она будет балластом все это время», – сказал Юкимура. «Она действительно самая стервозная среди всех стерв!» Ответил Сатамура. «В случае, если кто-то из нас завтра окажется целью, давайте не будем говорить друг другу об этом сразу. Неизвестно, кто за нами наблюдает. У стен есть уши. Давайте сообщать друг другу информацию только в безопасном месте». «Действительно. Пускай мы плывем на большом корабле, неизвестно, кто за нами следит». «Хоть Изава и ушла, мне все равно хотелось бы обсудить с вами планы на завтра». Пожалуйста, останьтесь ненадолго. Попросил Юкимура. Я вынужден отказаться. Сейчас мне нужно вернуться в комнату и посмотреть новый сезон Animal of Alive? Заявив о планах, Сатамура моментально исчез, прямо как ниндзя. Юкимура подавленно покачал головой и вздохнул. Теперь, когда все закончилось, мне лучше сообщить обо всем Хариките. Интересно, получит ли ее группа те же самые инструкции, что и мы? Как только я узнаю больше, то смогу придумать, как лучше пройти экзамен. Часть третья. Вернувшись в комнату, я решил немного поспать, но спустя некоторое время послышался шум. Я поднял голову, но не заметил ни Коинджи, ни Юкимуры. Извини, я разбудил тебя? Это был Хирата, который разбирал багаж и теперь виновато смотрел на меня. Он надевал униформу и, похоже, собирался покинуть комнату. Не нужно извиняться, я все равно не спал. Просто думал. Так или иначе, схожу взять чего-нибудь попить. Меня мучает жажда. Разумеется, я не мог сказать, что иду проведать Харикиту. Можно я пойду с тобой? В любом случае, время собрания почти пришло. На часах было полдевятого. Похоже, у него такое же время, что и у Харикиты. Вот-вот начнется довольно необычный экзамен. По крайней мере, мне так кажется. Сказал он. Хирата уже знал о том, что будет. Скорее всего, услышал от учеников, которых проинструктировали до него. Это был Юкимуракун. Он рассказал мне об этом ранее в кафетерии. Про вашу группу кролик и как вы одно за другим получали объяснение экзамена. Юкимуре не особо нравится Хирата, но он все равно рассказал ему в надежде повысить шансы класса на победу. Зная содержание экзамена заранее, легче собрать подсказки из объяснения учителя. В этом случае выгодно сотрудничать с таким популярным человеком, как Хирата. Если ты уже успел что-либо выяснить, Айна Коджиган, пожалуйста, поделись со мной. Попросил он. Я не особенно умен, в отличие от тебя, Харикиты или Юкимуры. Поэтому вообще не думал об экзамене. Разумеется, я не сболтну лишнего. Мне было интересно, почему они пошли на все эти трудности разделения нас на группы. Ведь им приходится объяснять одно и то же по несколько раз. В самом деле, как и сказал Хирата, гораздо логичнее собрать всех членов группы сразу и не объяснять им это по отдельности. Школа использует явный неэффективный метод не просто из прихоти. Должна быть причина такому странному подходу. Возможно, способность мыслить как-то с этим связана. Я планирую спросить Сэнсэя на этот счёт. Интересно, чем все обернется. Сможет ли Хирата, представитель класса D, плодотворно работать с учениками других классов, учитывая все правила? Часть 4. Место, где проходило собрание Хираты, не было оживлённым. Кто-то сидел на лестнице возле лифта, некоторые играли с телефонами, остальные обсуждали правила предстоящего экзамена. Даже беглым взглядом можно насчитать более 10 человек. Все они смотрели по сторонам, иногда отвлекаясь на телефоны. К сожалению, я не был знаком с другими учениками, поэтому спросил Хирату, кто это только что прошел мимо нас? Это Маримия, кун из класса А. Вон тот парень возле лифта, только это кун из класса С. Понятно. Нужно обязательно запомнить имена и лица других учеников. Когда я вместе с Хиратой пришел к нужному месту, некоторые уже стояли около двери, поэтому мы молча присоединились к ним. Если я не ошибаюсь, вы тоже из группы на 20-40... Спросил Кацураги. «Трудно поверить, что такой спокойный человек со зрелым взглядом на мир учится на первом году старшей школы, и его легко принять за студента. Немало людей считают его лидером класса А». «Даже если так, какое тебе до этого дело?» Без колебаний ответила девушка с длинными черными волосами. «Никакого. Просто я хотел поговорить со всеми вами, ведь с завтрашнего дня мы будем работать вместе, как единая команда», сказал он, обращаясь к Хариките Сузуне. «Ты хочешь побеседовать? Забавно, ведь пару дней назад ты проигнорировал нас, когда мы пришли поговорить», возразила Харикита. Они встречались на необитаемом острове, но тогда Кацураги не питал интереса к Хариките. Видимо, он поменял мнение. Неподалеку от Кацураги слушали наш разговор три его одноклассника, а также две девушки, вероятно, из класса Б или С. Честно говоря, раньше я никогда не обращал внимания на класс Д, но после результатов последнего экзамена вы уже не такие неприметные. После испытания на острове значительно возросли очки нашего класса и популярность Харикит, В ней перестали питать столь явное недоверие. Видимо, ученики не сразу поняли, что несмотря на холодные отношения, она все равно тайком помогала им. Правда, они по-разному воспринимали отказ Харикиты работать сообща с одноклассниками. Ей стали уделять внимание и другие классы, которые теперь рассматривали ее не только как очень умную ученицу, но и как лидера работающего из-за кулис. Если однажды вы все-таки подниметесь из класса D в класс С, помните, что А-класс ни за что не проявит милосердие, прежде чем раздавить вас на куски. Предупредил Кацураги. Это все мелочи. В конце концов, разрыв в очках между классом А и остальными слишком велик. Парировала Харикита. Разумеется, но осторожность здесь не повредит. Все-таки потенциально ваш класс может подняться и на более высокую позицию. Я бы сказал, то же самое для класса Б или С. Звучало так, будто Кацураги объявил войну классу d Но здесь уже ничего не поделаешь. Нас стали считать угрозой после прошлого экзамена. Ученики вокруг Кацураги пугающе уставились на Харикиту. Обычная девушка обязательно бы расплакалась, но Харикита не обратила на это никакого внимания. Внезапно девушки восхищенно зашептались, глядя на человека, незаметно подошедшего к нам. Это был ученик класса Б по имени Канзаки. С довольно длинными для парня волосами, по характеру он был прямолинейным человеком, которому доверяет Ичиносы, лидер класса Б. Он уже встречался с Харикитой на острове и знает о ее способностях. Канзаки встал около Кацураги, как бы защищая Харикиту. Вам не нужно разговаривать с Кацураги в конце концов. Так уж сложилась ситуация. Не беспокойся. Я уже привыкла к людям, которые смотрят на класс D сверху вниз. Отказалась от помощи Харикита. Видимо, ученики класса D уже привыкли к такому отношению. Признаю, раньше я разделял эту точку зрения. Инцидент, случившийся на острове, заставил меня пересмотреть свое отношение на восчет. Отметил Кацураги, стряхивая пыль с одежды. Но только потому, что вам однажды повезло. Я бы не советовал вам зазнаваться и думать, что сейчас мы равны. Что ты хочешь этим сказать? Просила Харикита. Я хочу сказать, что в жизни каждого есть время, когда им однозначно везет. Не прыгайте выше головы из-за этого одного удачливого случая. Разница между нашими классами по-прежнему невообразима. Конечно, результаты одного экзамена не сильно повлияют на положение классов. Арикито тоже это понимает и отнеслась к заявлению Кацураги равнодушно. «Очень важно, что все почести достаются ей, так что я спокойно могу скрывать свое существование». «Мы только начали свое обучение в старшей школе. Не забывай, что именно школа решила, в какой класс попадет каждый ученик». Ставил Канзаки. «Хирата, кажется, ты попал в довольно проблемную группу», — сказал я. Эх, это было неизбежно с того момента, как нас определили в одну группу с Коцураги-куном и Канзаки-куном. Я так думаю. Нет, я не про это. Пробормотал я, глядя на приближающуюся фигуру. Хм? куку -ку. Видимо, тут собралось немало слабаков. Позвольте мне здесь повеселиться. Ривен. С лица Коцураги исчезло спокойствие, и даже Канзаки насторожился. Ты был также назначен в эту комнату? «Или ты просто проходил мимо?» «К сожалению, я с вами», мгновенно ответил Рюин за которым стояли трое учеников. Своим окружением он напоминал Кацураги, хотя ситуация была совсем иной. Рюин казался королем, окруженным слугами. Стоявшие за Рюином одноклассники были напуганы. Они только и делали, что тихо шагали позади. «Не хотите ли вы устроить для меня представление? Назовем его «красавица и чудовище». Сказал Рюин, глядя на Харикиту и Кацураги. Осознав очевидную провокацию, Кацураги снова успокоился. Первоначально я подумал, что в нашей группе будут только студенты с высокими академическими способностями. Но увидев тебя и твоих лакеев, я понял, что это не так. Отплатил ему он: Академические способности? Что за ерунда? Эти способности вообще ничего не стоят. Неожиданно слышать это от тебя. Академические способности – самый важный фактор, определяющий будущий успех в жизни и способность влиять на будущее. Ведь недаром говорят, что Япония построена на обществе ученых. Упрекнул его Кацураги, но Рьюину было плевать. Говорить что-то подобное такому человеку, как Рьюин, лишено смысла. Его лакеи послушно кивали на каждое слово лидера. «Я не забуду это оскорбление». «Ха! Оскорбление? Не помню, чтобы я делал что-то подобное. Не напомнишь, что там было?» «Это не имеет значения. Всё же мы в одной и той же группе. У нас будет достаточно времени поговорить об этом позже». Видя, что вот-вот начнется объяснение экзамена, Кацураги закончил разговор. «Ха? Хиратакун? И даже Инакоджикун? Что вы, ребята, здесь делаете?» Удивленно спросила Кушида, подошедшая к нам. Может ли быть, что Кушидосан тоже в группе на 2040? Спросил Хирата. Ага, я не очень понимаю, что происходит, но в письме было написано подойти сюда в это время. И, ух ты! Кажется, что здесь собралась удивительная группа людей. Сказала она, после чего обошла группу и поприветствовала каждого отдельно. Ты в порядке, Хирата? Экзамен обещает быть тяжелым? Спросил я. Все хорошо, я не возражаю. Ведь независимо от того, кто будет в моей группе. «Мне просто нужно выложиться на максимум». Кушида может и не знать о том, что ее ждет, но Хирата умный парень и разберется. Я уже получил объяснение экзамена ранее, поэтому могу более или менее понять, что будет происходить в этой группе. «Эм, в любом случае, кажется, намечается что-то тяжёлое», тяжелое! спросила Кушида. «Похоже на то. Тебе лучше подготовиться», – ответил я. Ха-ха! как Хирата и сказал, я просто выложусь здесь на полно!» Так что до этого у меня не было особого шанса поговорить с Кацурагиконом и Рьюанкуном. Я бы хотела подружиться и с ними тоже. Не собираюсь оставаться здесь для этого глупого разговора. Я пойду вперед. Время почти настало. Покачала головой Харикита и ушла, но перед этим холодно посмотрела на Рьюина и его группу. Хотелось бы похвалить ее. Слабовольные люди чаще всего опускают руки и пытаются заполучить расположение группы, как будто они находятся внизу иерархии. Но Харикида не пропустила ни единого удара и осталась такой же, как и всегда. Похоже, мне не стоило беспокоиться. Неизвестно, сколько она сможет поддерживать такое отношение к остальным, но интуиция подсказывала, что надолго ее не хватит. Удачи тебе. Бросил я Хирати и решил покинуть сцену. Продолжение следует...